Надень свои спортивные штаны, Нина, так будет удобней Пойдем пешком, — решил Никита. И пошагали они в Москву пешком, сынок. Закончила тетка Настасия и тяжко вздохнула. Дойдут ли, нет ли? Дойдут, — успокоил я ее. Еще раз попрощавшись с младшим лейтенантом Клоковым, мы с Чертыхановым вернулись в роту. «Ну, как там он, Клоков?» — обеспокоенно спросил Щукин, встретив нас. За меня с готовностью отрапортовал Чертыханов. Определили, товарищ политрук. Прокофий не забыл кинуть ладонь за ухо. В клеть его положили, на перину, может, и вправду отойдет. Хозяйки над ним трясутся. Любовью залечит рано. Старшина Онес Видлер, приблизившись, тихо взял меня под руку, бросил на Чертыханова сердитый, сухо сверкавший взгляд. Прокофий, поняв этот взгляд, скромно отодвинулся в сторонку к бойцам. По растерянному, тревожному виду старшины, пребывающего всегда на взводе, готового на шутку, я понял, что произошло что-то неладное. «Исчез лейтенант Смышляев», — сообщил Оня, понизив голос, озираясь по сторонам. Я онемело смотрел на старшину, пораженный вероломством Смышляева. Щукин спокойно качнул головой, как бы подтверждая, что именно этого и следовало от него Смышляева ожидать. Свидлер в волнении потирал длинными пальцами выросшую за ночь Вороную щетину на подбородке Я видел своими глазами Как он сидел вон на том пне И изучал карту, сокрушался он Откуда мне знать, что он замышляет? У него была осанка генерала армии Разрабатывающего гениальный стратегический план Потом он проверил пистолет Потом тихонько подошел к повозке Достал из-под брезента каравай хлеба Отломил краюху Проголодался, думаю, человек, пускай подкормится. «В какую сторону он пошел?» — спросил я. «Не знаю, я задремал. Только-только светать начинало. Если бы я догадался, что он готовится к одиночному путешествию, я бы ему немножечко помешал, можете быть уверены». «Черт с ним!» — Щукин как будто даже с облегчением махнул рукой. «Польза от него невелика» а при удобном случае предал бы. Я в нем немного разобрался. Но это же дезертирство невольно вырвалось у меня. За это расстрел, предатель. Я вдруг с удивлением отметил, что не мог припомнить, какой на вид был этот Смышляев. Помню только вороночку на вздернутом подбородке, да раздвоенной, будто сплюснутый плоскогубцами кончик носа. И это гаденькая, таящий недобрый умысел — ухмылка. Узнаю ли я его, если когда-нибудь встречу? Повар ездовой Хохолков проворно раздавал завтрак. Полис утянуло, как и вчера, ароматом жирной каши и дыма. Бойцы наскоро проглотив положенную порцию, ополаскивали котелки, наполняли фляги водой, проверяли — и прилаживали оружие. Прокофий Чертыханов скинул ботинки, мыл ноги экономно, тоненькой струйкой, поливая их водой из котелка. Круглое кирпично-красное лицо его блаженно сияло, глаза жмурились, как у кота. К нему то с одной стороны, то с другой подсаживался, норовя заглянуть в лицо, носатый Чернов насмешливо задирал. Ты бы лучше, чертыхан, рыло умыл. Вон его словно илом затянуло. Прокофь не обиделся, только подбегнул с хитрой улыбкой. Главное у солдата ноги. Мало им покоя от такой головы, как твоя. Ноги у тебя длиннее ума. Значит, их надо держать чистоте и холе, вольготнее от неприятеля мотать. Чернов засмеялся еще веселее. А ты пятки жиром смажь, еще легче будет текать. Опять несерьезное брякнул, солидно разъяснил чертыханов Не положено. Жир отпускается для употребления вовнутрь. А вот скипидаром мазнуть тебе одно место, вот это впору. Все призы заберешь, только загудишь, что твой пикировщик. И оба они громко заржали. Перед тем, как сняться с места, политрук Щукин построил роту. «Дезертировал лейтенант Смышляев», — объявил он со сдержанным гневом. «В этот трудный для Родины час дезертир, предатели, трус — злейшие наши враги. С ними мы будем рассчитываться с самой жестокой платой. Мы закалились в боях с гитлеровцами». Нам теперь никакие трудности и опасности не страшны. Мы беспрекословно и свято будем выполнять приказ Родины — бить врага, где бы с ним ни встречались. Голос его был низким и суровым, добродушные учительские нотки исчезли. Красноармейцы стояли перед Щукиным, молодые, заметно отдохнувшие за ночь, и казалось равнодушные к его речи. Для них, с боями, прошедших от границы до Смоленщины, побывавших в самых невероятных переплетах и не раз глядевших смерти прямо в очи, не такая уж большая утрата смышляев. А я подумал, что, может быть, другими словами следует говорить с людьми в такие моменты. Через несколько минут рота начала свой путь на восток. Впереди плотной группы шагали стрелки, за ними два пулеметчика, похожие на Есенина голубоглазый Суздальцев и вместо Ворожейкина красноармеец Бурсак. На постромках везли свой Максим. Замыкал шествие обоз Онис Видлера, кухня, парная повозка с запасами продуктов, подвода с ранеными. Первое время мы шли в тишине и одиночестве. Но в полдень, когда достигли крупной проселочной дороги, рота, подобно маленькому ручейку, влилась в бурный человеческий поток. Нас обгоняли грузовики с солдатами, боеприпасами и ранеными. Машины и лошади тянули пушки. Сбоку дороги группами и в одиночку тащились бойцы, усталые и потерянные, а многие из них и безоружные. Откуда они шли и куда, трудно было определить. Печать горечи, утомления и безразличия лежала на лицах. Они не разговаривали и избегали смотреть в глаза. Точно совершили что-то тяжкое и постыдное. Наша рота не теряла бодрости и дисциплины. Бойцы с превосходством поглядывали на растерявшихся, будто заблудившихся красноармейцев. Чувствовали силу своего единения. Солнце светило точно сквозь выпуклое стекло, Жали остро горячо. Неистовый и густой зной до Дозвонно прокалил и разрыхлил землю. Воздух обжигал легкие. Бурая, едучая пыль, вздымаемая машинами, Покрывала плечи, каски и пилотки, Омерзительно хрустела на зубах. Лица людей, обильно припудренные серым налетом, непроницаемо затвердели. Брови на этих лицах казались старчески седыми и косматами. Пулеметчику Ворожейкину становилось все хуже и хуже. Раненая нога его безобразно распухла и отяжелела. Он лежал в телеге, в духоте, в жаре и пыли, и по-детски жалобно стонал поминутно облизывая вспухшие горячие губы. Чертыханов, шагая сбоку телеги, то и дело подносил карту рту его флягу с водой. Я боялся смотреть ворожейкину в глаза. В них столько было мольбы, надежды и нечеловеческой муки, что у меня нехорошо, пусто делалось на сердце. Я пытался отыскать медсанбат или отправить его с попутной машиной, Но безуспешно. Медсанбаты эвакуировались раньше нас, а машины безудержно катили мимо, не задерживаясь, обдавая нас пылью. Вечером пулеметчик метался и горел, как в огне. Беспрестанно повторял слово «пить» и сильно стонал. Ночью он впал в беспамятство, выкрикивал что-то невнятное, а к утру утих навсегда. Мы похоронили его неподалеку от дороги на холмике. Это была еще одна незабываемая веха на горьком пути отступления.